С тех пор, как наши сердца разъединились, — писал для того, чтобы Жильберта ответила, — нет, не разъединились, давайте объяснимся. И в конце концов уверил себя, что они, правда, разъединены. Все повторяя, как бы ни изменилась наша жизнь, ей не изгладить из памяти нашего чувства, повторяя с целью услышать, наконец, да ведь ничто же не изменилось, наше чувство сильнее, чем когда бы то ни было. Я все время думал о том, что жизнь действительно изменилась, что мы будем хранить лишь воспоминания об уже несуществующем чувстве. Так в неврастеники, придумывая себе болезни, в конце концов заболевают навсегда. Теперь я в каждом письме Жильберте возвращался к этой вымышленной перемене, которая как будто бы действительно произошла в наших отношениях, потому что Жильберта в ответных своих письмах обходила ее молчанием и тем самым, признавала ее. Потом Жильберта перестала прибегать к недомолвкам. Она переняла мой прием. И как глава правительства, которого где-нибудь принимают, в официальных речах с каждым разом заимствует все больше выражений у главы правительства, который принимает его, так Жильберта в ответ на мои слова, «Хотя жизнь и разлучила нас, но воспоминание о нашей дружбе останется», неизменно отвечала. хотя жизнь и разлучила нас, но мы всегда будем помнить вечно дорогое нам счастливое время. Мы с ней вряд ли сумели бы ответить на вопрос, каким образом нас разлучила жизнь и какая, собственно, произошла перемена. Мне было уже не так тяжело. Впрочем, однажды, сообщая Жильберте в письме, что я узнала о смерти нашей старушки, торговавшей леденцами на Елисейских полях, Я написал, наверное, это огорчило и вас. У меня в душе всколыхнулось столько воспоминаний. И, обратив внимание, что о своей любви, о которой наперекор себе я всегда думал как о живой, во всяком случае как о способной к возрождению, я пишу в прошедшем времени, точно почти уже забытом покойнике, залился слезами. Ничего нет нежнее переписки друзей, не желающих больше встречаться. Письма Жильберты были так же деликатны, как мои письма к людям мне безразличным, и заключали в себе те же явные знаки расположения, которые были мне приятны, потому что исходили они от Жильберты. Впрочем, каждый следующий отказ от встречи давался мне легче. Жильберта была мне теперь уже не так дорога. и беспрестанные наплывы мучительных воспоминаний не могли отравить наслаждение думать о Флоренции, о Венеции. В такие минуты я жалел, что не пошел по дипломатической части, что веду сидячий образ жизни, чтобы не удаляться от девушки, которую я никогда больше не увижу и которую почти забыл. Вы строите свою жизнь для той, кого любите, и когда уже все готово, Она не приходит, потом умирает для вас, и вы живете узником там, где все предназначалось только для нее. Мои родители считали, что Венеция — это очень далеко, и что ее климат для меня вреден, а вот до Бальбека добраться нетрудно, и там за меня можно не волноваться. но ведь тогда нужно уехать из Парижа и отказаться от хотя бы и редких посещений госпожи Сван, которая все-таки иногда заговаривала со мной о своей дочери. Да и потом в доме у госпожи Сван меня теперь ждали радости, совершенно не связанные с Жильбертой. Перед самой весной и в праздник ледяных святых и на страстной неделе, когда идет дождь с градом, опять завернули холода. И госпожа Сван, уверившая, что у нее в доме можно замерзнуть, на моих глазах принимала гостей, кутуясь смеха. Ее зябкие руки и плечи исчезали под блестящим белым покровом огромной плоской горностаевой муфты и горностаевой пелерины, с которыми она не расставалась, придя с улицы, и которые казались последними глыбами снега, отличавшимися исключительным упорством и не таявшими ни от огня, ни от потепления. В праздник ледяных святых, то есть 11 мая, в этот день, когда отмечаются святая Стелла и другие, часто случаются похолодание и даже заморозки.